Глава 7. Алика. У Камиля как-то нехорошо так меняется взгляд, что я сразу понимаю. Опять что-то не то. Так ведь не положено. Бормочу. И в этот момент желудок выдает такое урчание, что становится безумно стыдно. Да я готова сквозь землю провалиться. Садись и поешь, — командует хозяин дома. Мнусь, не решаясь выполнить указания. Есть и правда хочется. Утром только позавтракала. Потом как-то не до того было. «Мне ружье принести, чтобы ты слушаться начала?» Вздрагиваю и в ужасе смотрю на мужчину. «Не надо». Не знаю, шутит он или... А впрочем, какой шутит? Такие, как он, не шутят, они стреляют. Слишком уж выразительно выглядит мужчина. Ужин проходит в тишине. Я вся как на иголках, потому что работа эта мне очень нужна. Самое главное, что я поняла, как женщина я Камиля не интересую а значит, в этом смысле мне ничего не угрожает. Что касается его характера, ну, это можно вытерпеть, если на другой чаше весов безопасность и крыша над головой. Так что в моих интересах, чтобы Тагаеву понравилась еда, и чтобы мужчина согласился меня оставить в доме. Закончив, Камиль молча сверлит меня своим изучающим взглядом, и я тут же подрываю с места, чтобы убрать посуду. Я еще чай заварила. Не знаю, может, лучше было кофе, но вроде бы на ночь торопливо тараторию, стараясь делать все быстро, и, конечно же, выходит криво и косо. «Давай свой чай!» – наконец произносит Камиль. «Сейчас! Я еще могу завтра печенье напечь, ну, или булок!» Он только бросает на меня взгляд, как я осекаюсь и замолкаю на полусловие. «Останешься до первого косяка!» – медленно выдает мой босс. «На глаза мне лишний раз не попадайся. Делай свои дела тихо и незаметно». Робко улыбаюсь, быстро-быстро киваю. А у самой гора с плеч будто свалилась. Это же значит, что отчим не сможет достать меня. Обязанности мои прописаны довольно общие. В договоре просто указано приготовление еды и уборка дома. Но лезть с уточнениями я побаиваюсь. Разберусь по ходу дела. Камиль, допив чай, выходит из-за стола и на прощание бросает. «Жить будешь в той гостевой». Оставшись одна, я, радостно пританцовывая, отправляюсь мыть посуду и прибирать на кухне. А ведь был момент, когда я поверила, что мужчина правда выставит меня обратно за дверь и прогонит в ночь. Все убрав, поднимаюсь на второй этаж и ухожу в гостевую. Теперь, когда стало ясно, что я тут задержусь, осматриваюсь уже полноценно. И несмотря на минимализм в обстановке, мне здесь нравится. Удобно, комфортно. Даже не скажешь, что дом стоит посреди леса, и до цивилизации прилично топать пешком. За окном красиво падает снег. Та самая ель, на которую я засмотрелась, когда только вошла на территорию, теперь выглядит еще более сказочно. И я впервые искренне улыбаюсь. Ванная комната у меня своя. Возможно, это предусмотрено во всех комнатах. Зачем? Загадка. Ведь живет тут Камиль один. Но для меня это даже хорошо. Не хватало еще лишний раз с ним сталкиваться. Проверив перед сном телефон, снова вижу, что связи нет. Совсем забыла про это уточнить у хозяина дома. Но сейчас, конечно же, ради этого не пойду к нему. Однако, несмотря на хорошее настроение, уснуть мне никак не удается. Вроде и постель удобная, и нет какой-то неопределенности, а я все равно кручусь туда-сюда, никак не засыпая. В итоге, промаявшись так больше часа, выбираюсь из постели и осторожно выглядываю в коридор в доме стоит звенящая тишина. Помня о словах Камиля, практически крадусь на цыпочках к лестнице. Постоянно торможу и прислушиваюсь, но ничто не нарушает тишину. В кухне я уже расслабляюсь, уверенная, что мужчина наверняка наверху в своей спальне. Кстати, тоже надо будет узнать, где она, и стараться не лезть лишний раз, только ради уборки, ну и грязные вещи забрать. Достаю из холодильника молоко, решив прибегнуть к старому методу, который мне когда-то помогала мама. Стоит вспомнить о ней, как сразу становится тоскливо. Интересно, она хоть вспоминает про меня? Я же не меняла номер. Она могла бы хоть разок позвонить. Но, увы. Пока молоко разогревается, подхожу к окну и изумленно замираю. Потому что вижу там на улице Камиля в одной футболке и штанах. Он стоит ко мне спиной, чуть запрокинув голову наверх. Будто любуется небом. А ведь там довольно холодно, но мужчина выглядит так, словно ему все нипочем. Завороженно разглядываю его. Такой огромный, накачанный, под тонкой футболкой прорисовываются мышцы. Я таких мужчин никогда не видела вживую, только в журналах, когда девчонки притаскивали полюбоваться на красавчиков. Подхожу ближе, жду, что вот-вот станет ясно, что ему все же холодно, что он живой. Но Камиль продолжает стоять. А вокруг падает снег, оседает на его темных волосах, оставаясь причудливым вкраплением. Я настолько увлекаюсь, что не сразу ловлю момент, когда мужчина резко оборачивается ко мне. Свет в кухне хоть и приглушенный, но все же есть, а значит, видно меня отлично. И я прекрасно понимаю, что смотрит Тагаев именно на меня, пристально так, изучающе, а затем разворачивается полностью и идет ко мне.